Снова ставлю ненадолго в духовку. Объеденье. Мне вполне достаточно бутерброда с сыром и стакана чаю. Нет, нельзя распускаться. Запеченный картофель — это полчаса возни на кухне. Почему я не научилась шить, вязать на спицах или выжигать по дереву? Какие полезные занятия? Вязала бы вечерами то ли кушарфики и носочки. Сегодня он не позвонит и не приедет. Вечером ведет дочь в художественную школу, а сына на дополнительные занятия по английскому. С другой стороны, общение с наводило на мысли о старой пластинке. Когда-то песня на ней казалась восхитительной, а теперь раздражала слащавой сентиментальностью. «Телевизор смотреть я долго не могу», В какой-то момент у меня возникает ощущение, что если просижу еще десять минут у экрана, то превращусь в дебилку. Глаза идиотски округлятся, из приоткрытого рта потекут слюни, родная речь пропадет и останется только способность внимать чужим сентенциям, ничего, впрочем, в них не понимая. Я подошла к Т-образному перекрестку Орехового бульвара и Кустанайской улицы. 15 лет назад, когда мы переехали в этот район, на перекрестке стоял светофор. Он регулировал движение немногих прохожих и редких автомобилей. Светофор давно сломали, а движение многократно увеличилось. Перекресток превратился в аварийный плацдарм. Здесь часто сталкивались машины друг с другом и с пешеходами. О том, что некоторые аварии заканчивались печально, — Говорили похоронные веночки на фонарном столбе. Я стояла на перекрестке и крутила головой. Надо было рассчитать и предугадать движение автомобилей по трем направлениям. Многие водители не находили нужно включать сигналы поворота. На противоположной стороне теми же расчетами занимался мужчина с собакой на поводке. Что-то в их облике было знакомым. Тот самый Ризеншнауцер, узнала я, едва не растерзавший меня несколько дней назад. Машины шли сплошным потоком. Хозяин могучего пса присел на корточки, чтобы завязать шнурок на ботинке. В этот момент на перекресток, почти не снижая скорости, выскочил джип. Окна в автомобиле были открыты, из них высовывались пьяные молодые люди. «Фас! Фас!» — закричали они собаки. Ату! Взять его! И весело загоготали. Ризеншнауцер бросился в сторону машины так стремительно, что хозяин, занятый ботинками, не удержал поводок, отрывка потерял равновесие и упал. Собака, волоча поводок, выскочила на дорогу. Джип уже умчался, а пес попал под Ниву с рогатой решеткой-бампером. Когда в кино направо и налево убивают людей, мы спокойно наблюдаем за притворными смертями. Но если на экране страдают животные, лошади, собаки, сердце обливается кровью, ведь они не играют, а страдают по-настоящему. А уж в реальной жизни визг раненого пса был поистине ужасен. Я онемела от собачьего воя, и окаменев, наблюдала, как бедное животное взлетело и перевернулось в воздухе. Потом собака упала на тротуар, и еще несколько метров ее несло по инерции. Мы, хозяин и я, подбежали к собаке одновременно. Пес дышал мелко и часто. Из распоротого брюха по черной шерсти сочилась кровь. Стекала на землю, прямо в грязную лужу, в которой оказался пес. «Рэй!» «Рэй» бормотал мужчина, Кридо, О, Диос!» И еще что-то на непонятном языке. Хозяин собаки был в полушоковом состоянии, стоял в луже на коленях, шарил дрожащими руками по голове и спине собаки, произносил иностранные слова и, похоже, собирался плакать. Размеры раны определить было трудно из-за спутавшейся, залитой кровью шерсти. Но собаку нужно было срочно перевязать, хотя бы немного остановить кровотечение. Я присела рядом с мужчиной, протянула руку к его груди и быстро расстегнула застежку-молнию на куртке. Как ни был он расстроен, но моим действием поразился, отшатнулся, так что я едва не свалилась на собаку. Успела пощупать ткань рубашки. Годится, хлопок. — Снимайте рубашку, — велела я. — Быстро! Сейчас мы его перевяжем, а сама стянула с шеи шарфик. Я очень люблю красивую, дорогую и модную одежду, но в силу скромных материальных возможностей люблю по большей части платонически, Одеваюсь в то, чем торгуют на барахолках у метро и лишь изредка радую себя приобретенной в дорогом магазине мелочью перчатками, сумочкой, бельишком. Шарфик из натурального шелка – стоил половину моей зарплаты. Теперь он будет перевязочным материалом для раненой собаки и безвозвратно пропадет. Хозяин Рэя соображал быстро. Он снял рубашку, помог мне прижать ее к ране и прибинтовать моим замечательным шарфиком. Моросил мелкий дождь. Голая спина и грудь мужчины быстро покрылись влагой. Они почему-то не выглядели болезненно белыми в тусклых сумерках. Очевидно, хорошо загорел летом. Мужчина подрагивал от холода, но не замечал этого. "Одевайтесь", сказала я. "Там, где раньше был ремонт квартир, сейчас ветеринарная клиника". "Что?" не понял он. "В том же здании, где парикмахерская. Сначала там была прачечная, потом какой-то кооператив, потом ремонт квартир, а сейчас открыли ветеринарную клинику. Представляете, где это?" — Нет. — он быстро надел куртку на голое тело. — Надо умудриться жить в нашем районе и не знать, где находится единственная парикмахерская. — Пошли, — сказала я. — Донесете его. Это метров шестьсот. Рэй тихо заскулил, когда его поднимали, но глаз не открыл, только обнажил верхнюю челюсть и показал замечательно огромные клыки. Мы шли по мокрым газонам, чтобы сократить путь. Грязь чавкала под ногами, то была лебединая песнь моих стареньких полусапожек. Мужчина что-то бормотал своей собаке. Вначале он нес пса на вытянутых руках, не так, как носят ребенка, а так, как несут поднос с посудой, опасаясь за ее сохранность. Потом он прижал собаку к себе, ноги у хозяина Рея стали заплетаться. — Сколько весит собака? — Двадцать? «Тридцать килограммов?» «Пятьдесят три», — ответил мужчина на мой вопрос. «Ничего себе! Точно как я!» Синий крест на стеклянной вывеске ветеринарной клиники светился, но дверь была заперта. Никаких признаков жизни. Я давила на звонок и слышала, как он гремит в пустом помещении. «Их водой сегодня залила. Услышала я голос за спиной и оглянулась. Мимо проходила молодая мама с коляской, в которой отчаянно колотил ножками ребеночек. Еще днем была авария», — продолжила она. «А у вас собачка заболела?» «Дяденька, вы плачете?» Она обращалась к моему спутнику, который уселся на ступеньке крыльца и уткнулся лицом в собаку. Рыдает он или дрожит от холода? «Девушка, вы не одолжите на время коляску». Попросила я, видите, собака под машину попала. Она пол не весит, а я здесь рядом живу, я врач, хирург. Заштопаю ее дома. Ребенка на руки, собаку на коляску, и через десять минут мы вас отпустим, пожалуйста. Не отвечая, молодая мамаша отвернулась и резво покатила коляску прочь. Хозяин Рэя, услышав мои слова, поднял лицо, сухое, без слез, отрешенное из злое в синем неоновом свете ветеринарной вывески. «Что вы сказали? Вы думаете, его можно спасти?» «Конечно, можно. Рано своего пса хороните». Я была совершенно не уверена в том, что говорю. Рана у него неглубокая, внутренности наверняка не задеты. В противном случае кишки бы вывалились на асфальт. Похоже, я составлю хорошую компанию Октябрьскому или даже посоревнуюсь с ним в цинизме. На самом деле мне хотелось пожалеть собаку, погладить ее мохнатую голову, сказать слова утешения хозяину, но я достаточно видела мужчин, которые предобморочно зеленеют при виде шприца и стискивают зубы под рентгеновским аппаратом. «Дьявол!» — выругался мужчина. «У меня как будто...» Отнялись ноги. — Голубчик, либо вы будете жалеть себя, либо свою собаку.